Глава 37. Как поймать кваку? До этого времени Ван Блоум не удостаивал квак никакого внимания. Он знал, что это за животные, и часто видел, как табунах может быть, всегда один и тот же, приходил к озеру на водопой. Ни сам он, ни его домашние не трогали квак, хотя легко могли застрелить ни одну. Они знали что желтое маслянистое мясо этих животных не годится в пищу и едят его только голодные туземцы, а шкура, хоть идет иногда на выделку мешков и другие хозяйственные нужды, особой ценности не представляет. Поэтому наши охотники давали квагам спокойно приходить и уходить. Не стоило тратить на них порой и пули, да и не хотелось убивать ради пустой забавы такое безобидное создание. И так каждый вечер кваги являлись к озеру на водопой и опять удалялись, не возбудив к себе ни малейшего интереса. Но на этот раз получилось иначе. В голове Ван Блома зародился великий замысел. Табун диких квак внезапно приобрел для охотника такой интерес, как если бы это были слоны. Он вскочил на ноги и стоял, не отрывая от них, радостного и восхищенного взгляда. Ван Плоум любовался их изящно исчерченными головами, крутыми линиями тела, легкими и стройными ногами. Словом, любовался в них всеми статьями и ростом, и окраской, и пропорциями. Никогда до той поры буро-скотоводу не казались квагги такими красивыми. Но откуда такое неожиданное восхищение презренной квагой, ведь обычно капский фермер пренебрегает квагой, и если застрелит ее, то лишь на пищу своим слугам Гадентотам. Почему она так полюбилась вдруг ван Англоуму? Узнав, какие мысли теснились в этот час в его мозгу, вы это легко поймете. Вот что он думал. Нельзя ли поймать несколько кваг? А почему бы и нет? Нельзя ли приучить их к седлу? А почему нет? Не может ли Квага при охоте на слона сослужить ту же службу, что конь? Почему нет? Ван Блоум задал себе эти три вопроса и через три минуты на все дал утвердительный ответ. Ни в одном его предположении не было ничего невозможного или невероятного. Было ясно, что этот план вполне осуществим. Ван Блоум почувствовал себя окрыленным новой надеждой. Лицо его засветилась радостью. Он поделился замыслом с Чернышом и со своими сыновьями. Все горячо одобрили счастливую идею и только удивились, как никому из них раньше не пришла в голову такая простая мысль. Но теперь возникал вопрос, как поймать Квак. Он требовал разрешения в первую очередь, и все четверо сам Ван Блоум, Ганс, кендрик и Черныш засели вырабатывать сообща план охоты. Понятно, в ту минуту они ничего не могли предпринять, и табуну, пришедшему на водопой, дали на этот раз удалиться с миром. Охотники знали, что завтра он вернется в тот же час. Все они думали о том, что надо будет сделать, когда табун возвратится. Гендрик предлагал пришибить кваггу, пробить пули верхнюю часть шеи у самого загривка, после чего квагу можно повалить и связать. При точном прицеле выстрел не смертелен. Вскоре животное поправится, и тогда его легко объездить. Но такая операция все же сказывается на психике животного. Квага останется навсегда как бы оглушенный. Гендрику этот способ был знаком. Он видел, как бурые охотники пришибали кваг, и мальчик полагал что и сам он без труда справится с подобной задачей. Ганс считал такой прием слишком жестоким. Придется, может быть, убить немало квак, прежде чем удастся ранить хоть одну в надлежащее место. К тому же придется потратить зря много пороху и пуль. С этим тоже нельзя не считаться. Может быть, попросту поймать несколько квак в западню? Ставить же ловушки на других животных, не менее крупных, чем квага. И, как он слышал, с успехом. Гендрик не одобрил мысли брата. В западню можно поймать только одну квагу, первую из табуна. Остальные, увидев, что вожак попался, поскачут прочь и уже никогда не вернутся к озеру. Где потом ставить ловушки на вторую? Пройдет, пожалуй, немало времени, пока удастся разыскать их новый водопой садить пулю в загребок кваги – это верней. Подкрадись к ней степи и стреляй». Очередь была за Чернышом. Он предложил устроить яму западню. Таким способом бушмены обыкновенно ловят крупных животных, и Черныш превосходно знал, как сделать яму для кваги. Кендрик ставил свои возражения. Те же, в общем, что и против ловушки. Попадется только первая квака. Прочие вряд ли будут настолько глупы, чтобы прыгать в яму, куда только что провалился вожак. Они, конечно, поспешат скрыться и никогда больше не пройдут по той дороге. Другое дело, если б можно было приурочить охоту к ночи. В темноте, допускал Гендрик, пожалуй, удастся поймать несколько квак, прежде чем тревога охватит всех остальных». Но нет, кваги всегда приходят к водопою днем. Попадется только одна, а прочие испугаются и убегут. Возражения Генрика были вполне основательны, но он не учел одного важного обстоятельства, которое подметил Ван Блоум, наблюдая квак у водопоя. Дело в том, что животные неизменно входили в воду в одном месте, а выходили в другом объяснялось это конечно простой случайностью и зависело лишь от устройства дна но так всегда было иван плом замечал это не раз хваки имели обыкновение входить в озеро плажбинки описаной выше напившись они брели несколько ярдов по мелководью а затем выходили на другую отмель проведенное обстоятельство решительно меняло дело и все это сразу же поняли Если яму вырыть на тропинке, по которой животные входят в воду, то будет так, как указывал Генрик. Одна квага, может быть, и попадется, а всех прочих это спугнет. Но такая же ловушка на обратной тропе должна обладать совсем иной результат. Если в ту минуту, когда табу напьется и станет выходить из воды, охотники покажутся на другом берегу, то кваги всполошатся, и поскачут прямо в загню. Таким способом можно поймать не одну квагу, а столько, сколько их уместится в яме. Все это казалось настолько осуществимым, что никто не стал делать новые предложения, и план черныша был сразу же единодушно одобрен. Оставалось только выкопать яму, прикрыть ее как следует и ждать, что будет дальше. Все время усиливали, Пока обсуждался вопрос об охоте на них, кваги оставались на виду и резвились в открытом поле. Это зрелище было там таловой мукой для Гендрика, которому очень хотелось показать свое искусство стрелка и меткой пулей пришибить какую-нибудь квагу. Но юный охотник понимал, что неразумно было бы стрелять по ним здесь, так как один смертельный выстрел навсегда отгонит их от озера. Поэтому он сдержал себя и наряду с другими стал наблюдать за табуном, разделяя тот новый интерес, который все питали теперь к полосатому скакуну. Кваги не замечали присутствия людей, хотя и паслись совсем близко от большой нванны. Охотники сидели среди ветвей, куда животным не приходило на ум взглянуть, а у подножья дерева не было ничего такого, что могло бы возбудить их опасения. Колеса фургона хозяин давно запрятал в кусты, чтобы они не рассохлись на солнце, отчасти и ради того, чтобы битых не отпугивал дичь, которая нередко подходила к дереву на расстоянии выстрела. На земле не оставалось никаких следов, выдававших существование лагеря среди ветвей, и кто угодно прошел бы мимо, не приметив воздушного жилища, где ютилась целая семья охотников. Ван Блоуму только того и нужно было. Он пока что мало был знаком с окружающей местностью. Как знать, не ждала ли его тут встреча с врагами похуже гиен и львов. Наблюдаясь дерева за поведением квак, наши герои вдруг увидели, что одна из них сделала странное движение, какого до сих пор им не приходилось подмечать у этих животных. Эта квага, мирно посипывая траву, подошла к небольшой купе кустов, стоявшей одиноко среди открытого поля. У самой заросли квага прыгнула вдруг вперед. Почти в то же мгновение из кустов шарахнулось какое-то косматое животное и пустилось на утек. Животное оказалось киеной. Вместо того, чтобы кинуться на квагу, и принять битву, как можно было бы ожидать от такого сильного и свирепого зверя, гиена взревела от страха и пустилась на утек. Ноги, однако, недалеко ее унесли. Гиена, очевидно, хотела спастись в другой заросли, побольше, лежавшей немного поотдаль. Но уже на полпути Квагга нагнала ее среди открытого поля и, испустив свое поразительное Квагг, ринулась вперед и вскинула передние копыта на спину гиене. В тот же миг в загривок хищника вонзились зубы травоядного животного и сжались крепко, как тиски. Зрители ждали, что сейчас гиена вырвется и помчится дальше, но ждали напрасно. Больше ей не дано было в жизни пробежать не ярда. Она не вышла живою из зажавших ее грозных тисков. Квага мертвой хваткой держала судорожно бившуюся жертву, топтала ее копытами, трясла в своих сильных челюстях, пока гиена не перестала выть. Изуродованное тело хищника неподвижно легло среди поля. Читатель подумает, что этот случай мог послужить нашим охотникам достаточным предостережением против кваги. Легко ли будет обуздать коня у которого такие острые зубы. Но им было известно, какое отвращение питает дикий полосатый конь гиене. Они знали, при виде гиены квага свирепеет, но в отношении человека нрав ее совсем иной. В самом деле, неприязнь к гиене у кваги так сильна и так неизменно травоядная квага одерживает верх над хищницей, что пограничные фермеры Часто пользуются этим замечательным обстоятельством и, чтобы уберечь от гиены скот, заводят в стадии по нескольку кваг, которые служат ему охраной и защитой.